По лицу потекло что-то липкое, холодное. Налег вздрогнул, тихо застонал, поднялся на четвереньки, тряхнул головой, выпрямился и открыл глаза. Он находился в каком-то баре, не очень большом, от стойки до стены метра три, в длину метров шесть. Потолки явно ниже трех метров. Грубые светильники из бронзового каркаса. и вправленных в него белых стекол. Столы и стулья были свалены к дальней стене. Перед грудой стоял только один стол, уставленный кружками с пивом. За столом сидели джинсовый парень, морщинистый и щуплый мужичок и Роксолана. Руки у девушки, судя по напряженной эпози, были связаны за спиной. Нож что? Оклямался. Сильная рука отодвинула его назад, и от удара под колени Середин шлепнулся задом на какой-то диванчик. Агрех наклонился к самому его лицу и довольно улыбнулся. Но вот ты нашелся, потеряшка. А ты думал, стукнешь меня, покалечишь, да так дальше жить спокойно я станешься? Нет, не будет такого. Я с самого начала себе покаялся, что найду тебя паганца, и пока в грязи там друзей ждал, клятву эту давал, и пока врачи в костюке гадали, уцелеет у меня сустав в колене или нет. Любые деньги решил положить на это дело, но тебя вычислить не ожидал, правда, что за границу ты ломанешься. Но ничего, у нас и тут друзья имеются, виза шенгенская открытая. Никогда в жизни больше ни одного недобитка не оставлю. Тихо поклялся Ведун, пожалел на свою голову. А будет ли она жизнь-то? Довольно поинтересовался богатый. Ну ты не Дрелеев. Последнее твое желание я решил исполнить. Это какое? А ты вспомни, чего ты от меня хотел? Чего там на лугу предлагал? А я запомнил. Ты сказал: давай по мужски, один на один на равных, голыми руками. А вот а мы это сейчас и сделаем. Один на один. Голыми руками. Я специально этот бардак утром снял. Сказал, вечеринка, залок оставил, что не побьем. Ведь не побьем, верно? Грех пошлепал его по щеке. А ты не бойся, ты еще поживешь. Быстро не оделешься, до раньше рассвета я тебе сдохнуть не позволю. Но. Давай вставай, начнем первый раунд. Идёшь ты? Я могу. Согласно кивнул Грамила. Вон туда, цыпочки. Выбирай, лох быстрыногий. Или твоя подружка смотрит, как я развлекаюсь с тобой, или ты смотришь, как мы развлекаемся с ней. Что скажешь?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 под гогот попивающих пива бандитов. Давай вставай, вставай, ублюдок, подбодрил ведунагрех. Я хочу слышать, как мое горло хрустнет под твоими пальцами. Налег подтянул ноги, начал подниматься, делая вид, будто еще не пришел в себя, и из полусогнутого состояния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 Тот кладцнул зубами и тут же ударил сбоку так, что ноги Олега торвались от пола. Тонер развернулся в воздухе и плашмя грохнулся на пол. Устал? С нескрываемым удовольствием поинтересовался бандит. Но «Ну、так ты так и скажи, а мы люди добрые, а мы тебя пожалеем. А ну давай повторяй. Дяденьки, дайте отдохнуть, побалуйтесь пока с моей подружкой. Но говори, говори. Огрех принялся яростно пинать ведун на ногами. Мутово перед глазами поплыли красные круги. И пришел в себя он, когда громило тяжело дыша отбивался пивом. Заметив, как Середин зашевелился, он потребовал: "Но с кем баловаться будем? С тобой, Элис, подругой." Налег попытался выругаться, но смог только захрипеть. Роксолана вскрикнула, прослушался мужской хохот. Однако о грих пресек веселье зародышее. "Подожди, не трогай."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 По ней поднялся в вертикальное положение и повернулся к гиганту, сжав кулаки. Тот стоял чего-то ожидая. Олег шагнул к нему, примерился прямым вынос и тут же встречный удар швырнул его через половину бара головой в стену. Но что скажешь, с кем мне развлекаться теперь? Олег сглотнул и начал подниматься. В этот момент открылась заваленная стульями и столами дверь. В ней показались стриженные ребята в полотняных рубахах, громко заговорили: «Что там? Почему дверь не заперта?» Недовольно рыкнул Огарек. «Говорят, пива привезли. Спрашивают, почему заднюю дверь заперли.» А послали их на хрен, говорят со стороны улицы полиция сгружать запрещает. Ты число пиз, знаешь? А вот туда их и пошли. Блин, огрех! Они говорят, если в предбаннике этом свалят, сами, мол, будете с полицией разбираться. Ты их просто послать не можешь. Не понимают ни хрена. Ни немецкого, ни английского, чурки, ни русские. Бля! Ну, пусти, пусть в кухне свалят. Ща! Щука, сходи, открой там задвижку. Пусть с тобой побалакать попробуют, раз меня не понимают. В середину, пользуясь паузой, перевалился спиной к стене, закрыл глаза и дышал, дышал, дышал. набираясь сил перед очередным сеансом избиения. Не стрелять, полиция примчится. В коленки берем. Олег открыл глаза. Из дверей за стойкой в бар заходили крепкие, бритые ребята, в которых не трудно было угадать послушников Аркайма. Пятера. Некоторые уже держали в руках охотничьи ножи, некоторые их еще только доставали.、В、середину показалось, что более его как-то паутихло, да и дышать стало намного, намного легче. Э, то еще что? Джинсовый мальчик вскочил, закрутил головой, схватился за стойки ближнюю бутылку и разбило край стола.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 или не глубокие раны. А если богатырь отмахивался, полосовали его по рукам. Зарезать человека вообще это не так-то просто. Матушка эволюция постаралась, а уж с ножом тем более. У езвимых мест мало. Самые важные органы прикрыты калеткой из ребер. В горло или артерию еще попади, коль и противник не связан. Между тем кровотечение способно свалить с ног любого. Только дырочек побольше наделает. Вот пареньки старались со всем своим увлечением.、В、середин присел, подобрал ножик шелкового, по стеночке пробрался к стойке, за ней прыгнул,ся пробежал вдоль бара, перемахнул прилавок у самой двери, разрезал бечевку на руках девушки. Рядом послушника сидел джинсового паренька и пытался вогнать нож ему в глаз. Ведолага, скалившись от натуги, пытался этого удержать, но проигрывал весу врага сантиметр за сантиметром. Ведь он подскочил быстрым движением резанул бритого по горлу, откинул тело. Спасибо! Облегченно выдохнул джинсовый, раскинув руки. Пожалуйста! Ухмыльнулся Олег и вогнал нож ему в грудь с такой силой, что пригвоздил к полу. Пошарил по карманам, забрал ключи от машины, глянул на багатыря. У Огреха осталось всего два противника, и теперь, не опасаясь охвата, гигант теснил двух последних к стене. За ним оставалась широкая кровавая полоса. Но сил почему-то не убывало. Проклятие! Виду он подобрал нож убитого послушника, схватил ближний стул, выкинулся туда. Держись, прикрою! Он толкнул стулом одного служителя Аркаима, широким взмахом сбил к полу нож другого, и великан, пользуясь моментом, качнулся вперед. С、силой впечатал свой пудовый кулак в лицо бедолаге. Олег в тот же миг пригнулся и выгнал коленок в такое близкое бедро греха с внутренней стороны, там, где артерия. Выпрямляясь, он швырнул стул последнего послушника. Тот, естественно, прикрылся рукой, отклонился, и виду он без труда попал ему ногой в пах. Парень согнулся. Средин со всей силы врезал ему рукоятью ножа в основание черепа и побежал к Рексалани, что еще путалась в веревках, которые привязывали ее ноги к ножкам стула. Бежим! Он резанул веревки, упал на четвереньки, прополз под свалившими перед входом столами, нащупал ручку, толкнул дверь. Вылез из меня большой предбанник, помог девушке выбраться. Распахнул входную дверь с выломанным замком, выскочил на улицу и закрутил головой. «Вот он, синий «Мерседес».» Прохожие останавливались, провожая его изумленным взглядом, уступали дорогу. Он отключил сигнализацию, сунул ключ к кудряшке, распахнул дверцу и упал на пассажирское сидение. «Поехали! Скорее! Скорее!» Колдунята тоже на машине приезжали, в ней водитель мог остаться, может заметить. Ну ты гад, ну ты сволочь, подонок, подонок. Утирая сопли, плача и ругаясь, Роксолана завела машину, воткнула самую дальнюю передачу на КПП и до упора вдавила газ, не включив поворотника. и не пропустив никого изъехавших по улице. Меня из-за тебя, сволочь, чуть не изнасиловали.、А、ты просто дерьма кусок, подонок, подонок. Почему? Почему ты сел в этот чертов Мерседес? Почему ты вообще пошел с этим лупоглазым членистоногим? Откуда же я знал? Все еще не мог отдышаться, Олег.、А、ты же колдун. Я... Я магию могу отличать, заклинания, нежить, ворожбу, но я не умею отличать плохих людей от хороших. Этого вообще никто не умеет. По виду, естественно. Ты знаешь, что они со мной сделали? Они меня всю излапали, истискали, заслюнявили. У меня теперь синяки будут, козел. Боюсь, у меня тоже. Тебя то что? Мужиков шрамы украшают, а девушек уродуют. Олег увидел на полочке под стеклом знакомый телефон, взял, раскрыл записную книжку. О, кажется, мой. Он открыл окно, выскунул руку и уронил аппарат на дорогу. Аркхалана подрезала какого-то ухоря на Фольксвагне, притормозила перед указателем, повернула направо и вдавила газ. покосилась на спутника. Скажи, тебя что, все на свете хотят убить? Нет, не все. Покачал головой Олег. Аркаин хочет взять меня живым. У следующего указателя кудряшка повернула налево.、В、середину успел заметить надпись Женева и облегченно откинул голову. Машину покачивала. В голове кружилось. В салоне было тепло и спокойно. Мерно гудел мотор, тихонько шипели по асфальту широкие шины. Начнулся он отхлынувшей во лицо прохлады. "Давай, вылезай", постаранилась девушка. "Смотреть на тебя противно, весь в крови, в пиве, воняет как от бомжа". Машина стояла на низком галечном спуске. Впереди, метров в ста, отражало ночные звезды, широкое и гладкое, как зеркало озера. Справа и слева, насколько хватало глаз, в перемешку с машинами стояли десятки и десятки разноцветных палаток, подсвеченных изнутри, словно китайские фонарики. — Тебя послушать, так я только что с дипломатического приема. — Топай, топай, отмывайся. Одежду можешь сразу выбрасывать, такое не отстирывается. — Где мы? — Это дорога на Невшаттель, а как озеро называться, не знаю. Ты иди, не отговаривайся, дитем малое, кей богу. Я и не отговариваюсь, не понял ее сентенцию, середин, и, стаскивая на ходу рубашку, направился к воде. Озеро оказалось теплым. Он себе дома в ванну прохладнее набирал и абсолютно не прозрачным. Волны гасли, словно в желатине. Поверхность составлялась гладкой, как он не крутился. Я лег не плыл, а буквально парил в открытом космосе. Звезды сверху, звезды вокруг, звезды везде. А за спиной Подобно гигантскому космическому кораблю тянулся черный пляж со множеством странных светильников. Но он несколько раз нырнул, обмывая лицо, потом выбрался на сушу, кое-как обтерся ладонями. На багажнике достал из сумки чистую футболку, тренировочные штаны и куртку. Потом забрался в салон. Рексалана уже откинула сидушку. Организовал в себе узкий длинный диван и вытянулась во весь рост, подсунув руки под голову.、В、середин сдвинул свое сиденье вперед, также откинул спинку и расположился рядом. Олег, тихо окликнула его девушка. Олег, мне придется сказать тебе одну вещь. Говори, Роксолана, также шепотом отозвался Ведун. Ты только не обижайся, хорошо? Попытаюсь. Олег, ты понимаешь, ну, в общем, Олег, в общем, мы должны расстаться. Только пойми меня правильно, ты мне нравишься, ну, правда, нравишься. Но мы очень разные люди, мне эти... В общем, я не готова к такой жизни. Ты же любишь приключения. Середин с трудом подавил смех. Только давай без скандалов, хорошо? Несколько суши предложила Роксолана. Это не приключение, это гидрическая сила. Всего за один день меня дважды чуть не убили, один раз чуть не изнасиловали. Я поменяла три машины, потеряла новую коллекционную тушь, все ногти и сто миллионов нервных клеток.、А、до этого неделю голая на крюке висела. И меня ножом на куски резали. Ты называешь же это приключениям? Тебя бы на мое место. Приключения это, это приключения это свежий воздух, простор, снег, красота. А все это, это какой-то малобюджетный китайский детектив с плохими европейскими актерами. Ну извини, влипнулся ей ведун. Я старался как мог. Я понимаю. Девушка протянула руку и осторожно провела пальчиками по его щеке. Давай останемся друзьями. У Олега появилось нехорошее ощущение, что где-то когда-то она тщательно репетировала эту сцену, и теперь решила воспользоваться домашней заготовкой. Что же ты просто не уехала, пока я купался? Что я? Не нормальная что ли? Человека в незнакомом месте бросать? Искренне удивилась она. Довезу тебя до Женевы. До нее всего часа два или три осталось. Высажу в аэропорту. И там мы разойдемся в разные стороны. Тихо, без скандалов, без публичных сцен. Договорились? Я буду помнить о тебе. «Роксолана!» — притворно всклипнул сиренину. «Я тоже, Олег!» Она опять погладила его по щеке. «Ты мне честно нравишься, но так надо!» «И как же я без тебя?» Ведун громко сглотнул, рывком перевернулся на другой бок и чуть не затрясся от смеха. «Интересно!» Что это она и из какой статьи вообразила, что он бросится под поезд из-за этой дуры, успевшей надавать ему по морде, облать как собака и все время висевшей на шее, словно хамут, баба с возу кобыле легче, пока они здесь без переводчика ему не обойтись, но как только его нога ступит на порог самолета... Надеюсь, она забыла про условия научить ее настоящему колдовству. Он зевнул, переложил удобнее голову и закрыл глаза. Вставай, сова, лето проспишь. На лицо брызнули холодные капли. Ну, вылезай, Катеря. Роксолана уже в купальнике. Дёрнула его за руку, потом разбежалась и с разбега ушла в пенистые волны. Налег выбрался из машины, скинул треники и рухнул в озеро четверти минуты спустя. Однако уже метров через сто он нагнал девушку, поддернул, схватил с забока и дернул вниз. Это была ошибкой. Кудряшка оказалась настоящей торпедой. Едва вынырнув, уже через секунду Ведун ощутил, как его дернули за ногу, потом за другую. Но он пытался отбиться, уйти от агрессивной спутницы под водой, влепя товал сажонками, ничего не помогало. Неведомо где, хватая воздух, Роксолана нападала раз за разом, притапливая молодого человека по три раза каждую минуту. Пришлось отступать. В середин кое-как выбрался на мелководье и на глазах у изрядной толпы туземцев выбрался из озера. Следом, торжествующе смеясь, вышла и девушка. Следом, торжествующе смеясь, вышла и девушка. — Слушай, а отчего они не купаются? — кивнул на зрителя Олег. — Может, тут вода ядовитая? — Не обращай внимания, — отмахнулась Арксалана. — Европейцы — дикие люди. Им страховые компании только в бассейне в воду заходить разрешают. — Ладно, поехали. Я тут перед поворотом ресторанчик видела. Перекусим и в Женеву. Второй раз они увидели это озеро только через час. Оно мелькнуло между горами, справа от автострады. Я казалась плотно усыпана треугольниками белых парусов. Невшатель. Что? Указатель был. Смотровая площадка озера Невшатель. А чёрт! За съездом к площадке шла неширокая полоска, засыпанная рыхлым гравием. На нее неожиданно и выскочили двое полицейских, отчаянно сигнализируя железами. Кажется, мы влипли. Роксолана включила поворотник и съехала к краю дороги, метров в пятидесяти за ними. Мужат удрать? Сообщат по рации, устроят погоню. Неужели ты с ними и не справишься? Взволнованно и больно. Глянул на бегущих полицейских середин. Таких успокаивать и заморачивать трудно. Вероятность пятьдесят на пятьдесят, но попробую. Стражи и порядка что-то закричали. Спрашивает: не видели ли мы ребенка на дороге? Нет, конечно. Ты это им объясни. Ладно, я пошла. Спросят документы и скажу, что у тебя. О, просят открыть багажник. Может и правда малыша кто-то потерял. Роксолана забрала ключи, пошла назад. Крышка багажника подпрыгнула вверх. Еще через секунду девушка крикнула: "Они просят выйти из машины и открыть дверцы. Руки положите на капот". Середин покачал головой, вышел, открыл сначала заднюю, потом переднюю дверцы. "Смотрите", битта, -э». удерживая руку на пистолете, указал вперед полицейский. Он не желал осматривать салон. Пока за ним наблюдают посторонние. А если он наркотики или оружие подбросит? Громко спросил Олег. Ты свою рожу в зеркале видел? Захлопнула багажник кудряшка. Я бы к тебе тоже спиной не повернулась. Бить-то! Снова сурово потребовал полицейский. Ты еще скажи, что я младенцев на костре жа. Видон повернулся, чтобы отойти к капоту, и в тот же миг скорёвчил от страшной боли, которая свела судороги все мышцы, что только были в теле. Он мешком рухнул на землю. Судорога исчезла, но тело оставалось непослушным, словно мокрая тряпка. Он владел собой, ничуть не лучше забытой в пыльном чулане старой марионетки. На запястьях звонко защёлкнулись наручники. «Я сама! Я сама!» — в отчаянии завизжала Роксолана. «Не надо электрошокера! Я сама!» Снизу от смотровой площадки выкатился доджер, сдвинулась боковая дверца. Внутрь затолкали хныкающую девушку, закинули из багажника сумку. «Олега — вторую сумку». Дверца прокатилась по направляющим, захлопнулась, и машина резво помчалась по автостраде к Женеве. Ну что, умник? пнула ведунак россовка Ираксалана. Ну, где твое колдовство? Скотина безмозглая. Неужели опять? Не хочу. Она ударила середины еще раз, потом еще. К счастью, он все равно ничего не чувствовал. Олегу было плохо и без ее стараний. Скорее всего, Олег и Роксолана добрались-таки до Женевы. Какой еще аэропорт мог находиться в получасе езды от западной оконечности Нефтошеля? Пару минут в невольные пассажиры грузовичка слушали разноголосый рев множество турбин. Потом Додж остановился. В проеме откатившейся дверцы оказался виден бок небольшого самолетика, откинутые от дверцы трап, сумки пленников и их самих быстро перебросили из машины в машину, и самолет сразу покатился по площадке аэродрома. Послушники колдуня усадили свою добычу в широкие кресла, пристегнули ремнями. Ведун понял, что тело потихоньку начинает его слушаться, и громко застонал. Потом перешел на хрип. «Лекарство — Лекарства! — пробормотал он. — Дайте скорее лекарства, оно в сумке, я покажу! Один из служителей Аркаима наклонился к Арксолане. — Передайте скитальцу, что нам запрещено прикасаться к его вещам. К нему самому выполняют любые его просьбы, приказы или советы, даже если от этого будет зависеть его или наша жизнь. Нам приказано применять к нему электрошокер, если он будет произносить непонятные слова, совершать непонятные нам движения, либо просто пытаться разговаривать. Граф предупредил, что от этого зависит наша жизнь. Его к нам расположение, поэтому мы выполним приказ, если ваш спутник издаст еще хоть один звук. Что же он сам не прилетел, не удержался середин? Послушник достал из сумочки на боку короткий толстый шокер, нажал на кнопку. Между двумя электродами раскачалась длинная голубая искра. Граф не знал. Как долго продлится охота, мисс? У него сейчас очень много дел. Да, уж у полиции, наверняка еще очень. Все? Молчу. Олег отвернулся от приближающегося шокера как о ну. Их маленький самолетик уже катил по рулежке, лавно гибающий какой-то стеклянный гриб. Но вдалеке виднелись синие с белыми вершинами. горные отроги. Впрочем, этого добра в Швейцарии хватало везде. Внезапно его сильно вжало в спинку кресла. Горы, тем не менее, остались на своем месте. Просто через несколько секунд они изогнулись, а спустя еще минуту ушли куда-то под брюхо стальной птицы. Расстояние, которое они одолели на машинах, За полтора дня самолет проглотил меньше, чем за час. Вроде бы только взлетели, а уже упали на крыло и повалились в аниз в изящном вираже. Из окна Алекс увидел распластанное буквы Т озера, широкую реку и понял, что садятся они отнюдь не в Цюрихе. Это Люцерн, сообщил он своей спутнице. Но в Люцерне нет аэродрома. Меерунда для Боингов, может и нет, а такой стрекозе хватит и асфальтированные улицы. К тому же в билетных кассах и багажных стойках она тоже не нуждается. Сзади поднялся послушник, наклонился к уху девушки. Передайте страннику, что если он будет молчать и выполнять приказы, то пойдет сам. Если хоть раз шевельнется без разрешения, его понесут вместе с сумками. — Да понял, понял, не дурак, — вздохнул ведун. — В этот раз Аркаим перестраховался сверх всякой меры. Взлетной полосы они не увидели, а вот площадка перед ангарами и вправду оказалась асфальтированной. Оглядеться пленникам не удалось. Их сразу засунули в джип, неотличимый от брошенного в аэропорту Берна. Насколько всего, это именно он и был. Вперед выкатился приземистый майбах, джип двинулся следом, замыкал же колонну короткобазный трехдверный форд. Какой подсчет! Готов поклясться, обе тачки набиты бойцами, как банки с паусной корой. На тот случай, если мы что-нибудь учудим с этим аппаратом. Спереди приглядывает, и сзади еще один звук. И странник получит шокера. Неопределиенно сообщил один из послушников, сидевших в багажнике, что интересно, на заднем диване размещались только пленники, надежно пристегнутые инерционными ремнями. На служителей Аркаемы и вправду опасались прикоснуться к таинственному врагу их господина. По узкой, но гладкой, как шелк, дороге они минут за пять домчались здольцерно. Пролетели по его набережным, выскочили на трассу к Баронну. Машины гнались явно за полторы сотни. Олег хотел даже посоветовать не нарываться на встречу с полицией. Но вовремя вспомнил про шокер и промолчал. Трасса отошла от озера, утонула в долине между отрогами, прямая как тетива лука, натянутая над самой землей. По сторонам сразу за дренажными канавы сливались на скорости в единое зеленое полотно, засаженные чем-то поля. Майвах принял влево, легко, словно стоячих. обходя потрепанный микроавтобус и ползущий перед ним контейнеровоз. Джип тоже выскочил на встречную полосу, проскочил мимо автобусика, мимо грузовика, но в ту секунду, когда крепежная вилка полуприцепа поравнялась с окном пленников, тягач вдруг принял резко влево, сминая передний крылой капот легковушки. Колеса его застопорились, и утонули в сизых облаках дыма. Ё! Только успел выдохнуть Олег, как его машина слетелась с дороги, врезалась передним левым колесом в канаву, а дальше закувыркалась через кареишу. С дороги послышались щедрые длинные очереди, нелающие, как у короткоствольных автоматов. а оглушающие, словно пулеметные японский городовой джип перекрутился не меньше пяти раз, прежде чем остановился среди кустов крыжовника, качнулся и на полку выркать катился назад. В салоне почему-то сильно пахнуло дихлорфосом. Раздались громкие стоны, жалобный скрик. Олег представил себе Что должны были испытать непристегнутые бойцы в багажнике, и ему стало нехорошо. Он закрепленный почти намерто во и то раза три ударился головой о потолок и зарядно добил левое плечо дверцу из стекла. Водитель сидел неподвижно. Послужник на пассажирском сиденье неуверенными движениями пытался отстегнуться. Олег, мы живы? жалобно спросила Роксолана. У мертвых ничего болеть не должно. Хорошо быть мертвым. Правая дверца джипа открылась. Березовый приклад окунем решительно врезался в голову охранника, и тот наконец обрел покой. Русская, раскосый в рабочем комбезе мальчишка на вид. Не больше шестнадцати заглянул на задний диван. Граждане России, захваченные в плен, это мы! Восторженно звопила Роксолана. Мы, это мы. Вот Олег, вот я. Паспорта, паспорта в сумках, в том, в заднем, там, в багажнике. Мы из посольства России. Спасательная операция. Господи, милые мои родные! Расплакалась девушка. Выбирайтесь скорее, не другие могут поднять тревогу. Ну так отстегните нас? Не выдержал Олег. Мы в наручниках, а ключи у того в шелковой рубахе, которого вы вы прикладом приложили. Простите, мы все сильно нервничаем.